что камень точит. И подействовало. Около девяти он уже был готов. Прелесть! Нужно было нас видеть. Я, как злодей-соблазнитель, с черными усиками и бедняга Джимми, полураздетый, все стыдливо хлопает своими длинными ресницами и вздыхает. — Ах, нет! — Ах, нет. Бетси ее перебила. Но он согласился с твоим планом? Ну, разумеется, наконец согласился. Только наделал ужасных сложностей из-за соседей. Те были на какой-то вечеринке, а он их до этого пригласил выпить, когда вернулся домой. Наплевать на них. Он не мог, потому что их мать даром сдавала ему квартиру. Так он заявил, что если они увидят там меня, будет страшный скандал. Мол, они этого не допустят, вышвырнут нас на улицу и так далее. Он столько наговорил, словно наступил конец света. Я подумала что сама с удовольствием убралась бы из такой квартиры. Но это так кстати. А вот другой, не кстати. Мол, у него есть приятель. И к нему в квартиру мы можем спокойно перебраться и все. Я должна посидеть спокойно, а он поедет обговорить все с приятелем. Сделал мне еще один коктейль и исчез, оставив меня одну. Я насторожился, ибо ее история начала опасно сближаться с моей. Приятелем, к которому отправился Джимми, чтобы решить вопрос с квартиры, была никто иная, как Анжелика. Сказочка о неожиданно вернувшемся хозяине с которого он явился к Анжелике, была, разумеется, вымышленной. Дафна протянула руку к сумочке Бетти и начала копаться в ней в поисках сигарет. Найдя одну, опять заставила меня дать ей прикурить. «Я в это время уже изрядно набралась», — продолжала она. И все казалось мне безумно смешным что Джимми ведет себя, как старая дева. Мне даже пришло в голову, что я его так напугала своими бесстыжими предложениями, что он, как раненый олень, исчез в ночи. Но он не сбежал. Довольно быстро вернулся. — Все окей, — сказал он. Приятель перебрался к другому приятелю, освободив квартиру. Можем идти. Так что мы сели в машину и поехали. «Где была та другая квартира?» — спросила Бетси. «Ну, я не знаю. Где-то в трущобах Гринвич-Веллитш. Машину вел Джимми. Но там, моя милая, зрелище было еще то. Ты даже представить себе не можешь». Такая грязно-розовая краска на стенах. Еще там было кресло. Это не поверишь, но это правда. По крайней мере, я думаю, что правда. Разве что это были галлюцинации от всего выпитого. Но оно все-все было составлено из оленьих рогов. Представляешь? А Джимми... Как только доставил меня туда, снова завел о своих соседях. Но к тому времени это меня уже не занимало. В голове моей зароились самые худшие сомнения. Какого черта я тут торчу? Ведь до сих пор он всегда казался мне таким мужественным, когда хватал меня за горло, вытряхивал из меня душу и делал прочие ужасные вещи.